Глава двадцать четвертая Настал самый ужасный момент для принцессы — прощание с родными. Ей хотелось в эту же секунду остановить время, отмотать его назад, сделать все, лишь бы остаться здесь. Лилиана и Аннет стояли в просторном холле, Обе смотрели друг на друга с припухшими от слез глазами. — Я буду страшно скучать по тебе, Анни. Лиляна утерла платком слезы. — И как ты так стойко перенесла отъезд из керании? У меня же сейчас сердце остановится. Она приложила руку к груди. Гайдар вместе с семьей ждал ее возле кареты. — Не драматизируй, Лил, это только поначалу так. Ты привыкнешь. Особенно, когда тебя нагрузят кучи обязанностей, как меня впервые. Да и в уши у тебя замечательный Аннет улыбнулась, но на лице отразилась печаль. Лилиана кивнула, сердце разрывалось на части. От дурного предчувствия горечь подступила к горлу. Почему ей кажется, что она больше никогда не увидит своих родных? Или это просто глупые страхи? последствия первой брачной ночи. — Когда вы уезжаете обратно впервые? — спросила Лилиана, чтобы хоть как-то отвлечься от нарастающего внутри страха. — Сразу после обеда, но ну, знаешь что? Это был самый умопомрачительный день, который керания надолго запомнит. Аннет сжала младшую сестру в объятиях. По щекам лианы побежали слезы. Она всхлипнула. Краем глаза принцесса увидела маму. Золотистое платье облепило фигуру, как литое, низкий вырез платья, через который выделяется высокая приподнятая грудь, но волосы взглохмаченные, а в глазах застыл ужас. Сильвия в пять шагов пересекла расстояние от лестницы до парадных дверей, взяла руки дочери в свои, наклонилась так, что ее дыхание обожгло ухо Лилианы. «Лилиана, будь осторожна, прошу тебя, никому не доверяй, никому! Поняла меня? Прости, мне так жаль!» На последнем слове у королевы выступили слезы на глаза. Лилиана открыла рот и прикрыла ладонью. Да что здесь происходит? Странное поведение мамы, странная реакция на ее отъезд, да все тут странно. Мама не вела себя так при отъезде Аннет. Что все это значит? В памяти тут же всплыли слова Маджи. Она говорила что-то очень похожее про какое-то зло. «Мама, что случилось? Ты меня пугаешь!» Тихо прошептала принцесса, озираясь по сторонам, проверить, что их никто не подслушивает. Аннет стояла рядом и с изумлением таращилась на маму. Пожалуйста, объясни мне, что происходит. Мне нельзя уезжать?» Последние слова прозвучали жалобно. «Просто помни, что... Ну, сколько можно прощаться?» Король домиан оказался рядом и когда только успел подойти. Он подошел к жене и дочерям и обнял всех троих. «Лилиана, твой муж уже ждет тебя, и, кажется, его терпение уже вот-вот лопнет. Принцесса перевела взгляд на маму, взгляд отрешенный и нечитаемый, по щекам бегут слезы. «Да, — Да-да, я уже... — сердце бешено колотилось о ребра. Что мама имела в виду? И кого она боится? Кто-то напугал ее? Она никогда еще не вела себя так странно. Может, хоть Аннет что-то знает, но это вряд ли она бы сразу ее предупредила. От навязчивых мыслей раскалывалась голова. А вдруг ее семье угрожает опасность, а она покидает их? — Тебе пора, Лилиана, — без капли нежности произнес отец. — Гайдар тебя уже заждался. Не вынуждай его ждать еще дольше. — Ждать? Да, она уезжает отсюда в другое королевство, и непонятно, когда они увидятся в следующий раз. Как можно быть таким бессердечным? Лилиана еле сдержалась, чтобы не выплюнуть эти слова ему в лицо. Горечь подступила к горлу. Лилиана не помнила, как на негнущихся ногах вышла во двор. Она попрощалась со служанками, обняла напоследок зареванную Кейни, у которой лицо опухло от слез, словно она рыдала ночь напролет. Матильда крепко обняла Лилиану, и поцеловала в лоб. Она решила остаться в керании, сославшись на плохое самочувствие. Наконец принц и принцесса стояли возле кареты. Гайдар обнял жену за плечи и привлек к себе. — Не бойся, любовь моя, я не дам тебя в обиду. Обещаю, ты быстро привыкнешь к северной пустоши. Вот увидишь и мы обязательно навестим твоих родителей в скором времени ты и соскучиться не успеешь лилиана развернулась к гайдару лицом и улыбнулась уголками губ на ее прекрасном лице читалась благодарность карета сдвинулась с места из окошка принцесса видела зареваных служанок мама промокнула платком уголки глаз ааннет выглядела печальной Служанки подбадривали ее, а Гектор стоял рядом с ней и что-то шептал на ухо. Отец все это время стоял с нечитаемой маской на лице, но она точно знала, что он счастлив. Все случилось так, как он хотел.